Третье. Прокурор Теодор Шацкий чувствовал себя отвратительно. Но не из-за того, что ныло все тело. И даже не потому, что каждый человек из больничного персонала, помогавший ему перейти в палату с телевизором, считал своим долгом пошутить. Прокурор, небось, хочет полюбоваться на себя в ящике. Он чувствовал себя отвратительно, поскольку впервые, если не считать просмотра факта, Стал проверять, как сандомерские события освещаются в средствах массовой информации. И уяснил, что сам он появляется там слишком часто. На пресс-конференциях оно понятно, но, кроме того, было полным-полно снимков, как он входит или выходит из прокуратуры. Один раз его увековечили, когда он быстрым шагом пересекал рыночную площадь возле ратуши, другой, когда выходил из тридцатки. Утрата анонимности, пустевременная, раздражала, а скверное самочувствие Шацкого в первую очередь было связано с утратой его представления о самом себе, представление вполне приличного. Нет, он не считал себя крутым малым, но ему нравилось думать о себе как о шерифе, у которого вместо совести уголовный кодекс, а сам он его олицетворение, страж и исполнитель. Он вот глубоко в это верил, и на этой вере сотворил свой образ, который с годами стал его постоянной униформой. Сюда входили одежда, мимика, язык, способ общения с людьми. И когда Вероника говорила «повесь прокурора в шкаф», она не шутила. Что поделаешь, камера видела это иначе. На конференциях он выглядел типичным прокурором. неестественным, категоричным, слишком серьезным, не позволяющим себе заигрывать с аудиторией и входить с ней в контакт. Мищики, собирай смотрелись при нем как ассистентки. Поэтому у него оказался довольно неприятный, высокий голос. Может, и не пискливый, но куда ему до голоса Клинта Иствуда? Чем менее официальной была ситуация, тем хуже он выглядел. В сцене на ступеньках перед прокуратурой, где Шацкий произнес те несчастные слова, которые многие расценили как проявление антисемитизма, было заметно, что у него сдают нервы, и одновременно он теряет контроль над ролью. На лице малопривлекательные гримасы агрессии, один глаз дергается, быстрая речь сбивается в невнятицу, а иногда в невразумительные бормотание. Выглядел он как те люди, над которыми сам обычно посмеивался — чинушей в сером костюмчике, злобным, с тревожным взглядом, не умеющим связать двух слов. Однако больше всего его омрачило видео с рыночной площади. На нем предстал нелюбимец Фемиды с благородными сединами, что бодрым шагом шествует по центру Древнего Града. А худосочный, бледный, преждевременно состарившийся субъект Зябко, прижимающий к впалой груди лацканый пиджака, скривившийся с плотно сжатыми губами, суетливо семенящий господин, который выпил слишком много крепкого кофе и теперь поспешает в отхожее место. Кошмар. Просматривание сообщений на сайтах телеканалов и газет, а также на информационных порталах оказалось работой жуткой. поскольку сведения отличались некомпетентностью, хаотичностью, были представлены в истерическом тоне и возведены в ранг самой, что ни есть, дешевой и гнусной сенсацией. Не зная шацкие существа дела, на основании всех этих текстов следовало бы как можно скорее свалить из этого повята, а еще лучше из воеводства, где кровожадный безумец, охотясь на своих жертв, превращает убийство в кровавую мистерию, и где никто ни у кого не находит защиты. Хорошо, что у него не было нужды погружаться в это море экзальтированного дерьма. Его интересовала лишь одна вещь. Он назвал ее информацией Альфа. Шацкий прекрасно знал, как функционирует средства массовой информации. Их деятельность заключается в поедании собственной блевотины. Распространение информации происходило настолько стремительно, что времени на поиск первоисточника и его проверку ни у кого не оставалось. Вновь появившаяся информация сама по себе становилась источником, а факт, что кто-то ее все же представил, был лишь достаточным основанием для публикации. Потом ее надо было только без конца повторять, прибавляя несколько слов в комментарии собственного или какого-нибудь приглашенного гостя. Если продолжить метафору с блевотиной дело более или менее выглядело так. Кто-то получал на завтрак яичницу, а когда ее съедал, хвастался харчами. Второй же поджаривал с этими харчами кусочек грудинки, съедал все и делал то же самое. Кто-то третий солил и перчил полученный продукт, а потом и сам скидывал с души. И так далее, и тому подобное. И чем меньше изначально было яичницы, тем больше надо было потом добавить гарнирчику. А где-то там, в самом начале... ему-то все-таки пришлось разбить на сковородку пару яиц. Вот его то шацкий искал в поте лица. Искал потому что в этом деле с самого первого момента речь шла о шуме в масс-медиа. Он вспомнил, как не поверил собственным глазам, когда к зданию прокуратуры подкатила первая передвижная телевизионная станция. Это случилось мгновенно, особенно если учесть расстояние до Сандемежа от Варшавы и Кракова. Он изумился, но не обратил на эту деталь важного внимания. Вообще, самой большой ошибкой в этом деле, богатом на шокирующие инсценированные эпизоды, было то обстоятельство, что прокурор Теодор Шацкий не обращал внимания на детали. Теперь он исправлял ошибку. Он поделил свое расследование на несколько важных этапов. Обнаружение тела Будниковой, идентификация орудия убийства как ножа для ритуального убоя, обнаружение Будника. И старался отыскать то место, где сухая информация появлялась раньше всего, становясь питательной средой для других масс-медиа. Поначалу он думал, что это Польссад News Там, к примеру, о Будниковой сообщили еще до восьми утра. Но в других случаях пульсат был далеко позади. Зетка была быстрой, но не настолько, чтобы опередить пульсат в случае Будниковой или радиоток-ФМ в случае Будника. ТВ-24 оставалось на одном уровне, не плелась в хвосте, но и никогда не оказывалась первой. Или он ищет не там? Возможно, информация поступала не из одного источника. Нет, в это он не верил. Слишком большую роль в запутывании дела играла журналистская истерия, чтобы допустить, что этим никто не управлял. Внезапно у него над головой раззвонился монитор. Шацкий застыл, он терялся в догадках, что это значит. Скорее всего, ничего хорошего. Не прошло и 15 секунд, как в палату вбежала медсестра. Подлетела к нему, но вовремя остановилась. Беспокойство на ее лице сменилось успокаивающей улыбкой. Она сунула руку ему под больничную рубашку. «Вы так не вертитесь, а то датчик отклеится и включится сигнал тревоги», — произнесла она очень низким, почти мужским голосом. «Зачем пугать себя и персонал?» Сестра приклеила датчик, подмигнула и вышла. Шацкий ей в ответ не подмигнул, а занялся преследованием ускользающей в нейронных дебрях мысли. В голове затренькал звоночек. «Тревога». «В чем дело?» «Ага, ясно». Тревога. Так назывался сервис портала «Газеты Выборчий», куда читатели прислали информацию вместе со снимками и видеороликами. Гениальные решение во времена диктата информации, с одной стороны, и нехватки бюджетных средств в редакциях с другой. Он быстренько просмотрел сервис и, конечно же, ничего не нашел. Громко выругался, а раненой ладони было не по нраву стучать по клавиатуре, Жгучая боль распространилась до самого плеча, что имело свои плюсы, не позволяло ему погрузиться в дремоту или несущественные раздумья. «Шевели мозгами, Теодор», — торопил он себя. «Тревога. Нет. Но ведь существуют и другие подобные места. Стал искать. В ТВП это называлось «Твоя информация». В «Радио Z — «Инфотелефон». но и то, и другое ничего не дало. «А существуют ли какие-нибудь информационные блоги?» — подумал он, и приуныл от одной мысли, что придется погрузиться в пучину Твиттера и Фейсбука. Заглянул еще раз на канал ТВН-24, у которого также была сеть осведомителей. Сервис назывался «Контакт-24». Был он организован лучше остальных, любой пользователь мог там ввести свой блог сфотографироваться, Редакция просматривала записи, самые интересные попадали на главную страницу, их даже использовали на телевидении, что специально оговаривалось. В свою очередь, новости сервиса соответствующим образом отмечались тегами и указывалась информация, каких пользователей легла в основу сюжета. Принимая во внимание именно этот факт, он начал читать все связанные с его делом новостные сюжеты, начиная с самого старого. об обнаружении тела Будниковой. Сандомирже на рассвете, бла-бла-бла, исторический город, труп под стенами старого города, загадка, достойная от саматоша бла-бла-бла, их было много, тех, кто приложил руку к рождению этого хаотического текста. Сандо-69, Кассия Фич, Ола Мил, Цивитес Регни, Сандомирия, твою мать! Одним из упомянутых был пользователь с ником Некама. шаски щелкнул, вошел на его страницу. 10 записей. Все касались сандомирских убийств. Возле каждой стояла пометка, что ее использовали как в «Контакте-24», так и в телепрограмме. Короткие, написанные сухим доступным языком, они несли в себе самую существенную информацию. Первая запись от 15 апреля звучала так — В старом городе в Саннамеже у здания синагоги найдено обнаженное тело зверски убитой женщины с перерезанным в нескольких местах горлом. Впиваясь взглядом в экран, прокурор Теодор Шацкий почувствовал, как сердце начинает бешено колотиться. Еще минуту, он позовет сестричку, а та, по всей видимости, удивится, ведь датчик под рубашкой на своем месте. Его реакция была вызвана не столько содержанием записи, и даже не ником автора, сколько временем публикации. Он хорошо помнил, когда позвонила Мищик и попросила его как можно скорее явиться на еврейскую. Клара тянула в постель, а до этого он стоял возле окна и наблюдал, как занимающийся рассвет разгоняет темноту, и в ней поступают первые очертания предметов, признаки наступающего дня». Да почти так же описал момент, когда обнаружил мертвое тело. Даже с поправкой на туман все это происходило, когда только-только стало светать. Он проверил. 15 апреля 2009 года солнце в Сандемеже взошло в 4.39. Запись ВКонтакте 24 появилась 15 апреля в 4.45. Это означало... что и автором был либо убийца, либо один из тех, кто изначально участвует в следствии. Или и то, и другое. Еще вчера он пришел к убеждению, что знает убийцу, что им должен быть кто-то, с кем он сотрудничает, с кем ежедневно пьет кофе, просматривает документы и планирует, что нужно сделать на следующий день. Но хотя он и принимал во внимание такой вариант – Подтверждение гипотезы вызвало у него отчаянное сердцебиение. Необходима информация от Мышинского. Надо позвонить Кузнецову. Но прежде всего нужны выписки из архивов. Позарез.